Некоторые приобретают гробы заранее. Я не собираюсь к чертовой матери. Людей не было. Я мог спереть гроб, привязать его к машине, уехать. Где Гроверс? Где все? Потом меня стало подмывать и все сильнее, и я не удержался. Поднял крышку гроба и заглянул внутрь. Я закричал, я опустил крышку. Там лежала голая женщина, молодая, красотка, но мертвая. Ой! Вбежал Хал Гроверс. «Биллин, что вы здесь делаете?» «Делаю. Делаю? То есть как? А вас где черти носили, Гроверс?» «В мужском туалете. Почему вы кричите?» Я показал. «У вас труп в гробу. Малютка. С буферами». Гроверс подошел и поднял крышку. «Тут никого нет, мистер Беллин». «Что?» Я подошел и заглянул. Гроб был пуст. Я повернулся и схватил Гроверса за лацканой. «Не валяй со мной, дурака, мальчик. Я видел. Видел ее в гробу. Мертвая курочка. Дурака из меня строить вздумали. Ты и Билли Френч, кровосос. Со мной шутки плохи, Гроверс. — Никто с вами не шутит, Биллин. У вас галлюцинации. Я отпустил его лацканы. — Извините, — сказал я, — как же я не догадался. — О чем? — Это Джинни Нитро. Она мудрует надо мной. Она знает, что я занялся вашим делом. Последние дни я ее не видел. Может быть, она убралась? — Она не убралась. Она ждет, Гроверс. — Чего ждет? — Я пока не знаю. Я круто повернулся и оглядел комнату. — Гроверс, быстро. Сколько у вас здесь покойников? — Мы подготовили двух. Они в прощальном зале. Я должен их увидеть. — Что? — Вы хотите, чтобы я разобрался с делом? — Я хочу, чтобы вы разобрались. — Тогда я должен увидеть обоих жмуров. — Зачем? — Если скажу, вы все равно не поймете. Что это значит? Неважно, дайте мне взглянуть. Это против всяких правил. Давайте, давайте. Хорошо, идите за мной. Мы перешли в прощальный зал. Шикарное место, темно, свечи горят, три гроба. Ладно, посмотрим, сказал я Гроверсу. Вы можете объяснить мне, зачем? Джинни Нитро хочет разместить своих космических пришельцев в этих мертвых телах дать им убежище, оболочку, ну, понимаете, как у черепахи. Нитро околачивается у вас, чтобы раздобыть эти тела. Но это мертвые тела, они разлагаются. А кроме того, мы намерены их похоронить, как ими можно воспользоваться? Космические пришельцы прячутся в мертвых телах, покуда их не похоронили, а потом находят другие мертвые тела. Но если нужно прятаться, зачем же в мертвых телах? Почему бы им не прятаться в цистернах, или в пещерах, или в чем-нибудь таком? Почему они не воспользуются живыми телами? Болван, живые тела будут реагировать на них. Откройте эти гробы, Гроверс. Биллиан, я думаю, что вы сумасшедший. Давайте, открывайте. Гроверс открыл первый. Хороший дубовый гроб. Там лежал мужчина, лет 38 густые рыжие волосы, дешевый костюм. Я повернулся и посмотрел на Гроверса. Один из них сейчас в нем. — Откуда вы знаете? — Я видел, как он шевельнулся. — Что? — Я видел, он шевельнулся. Я протянул руку и схватил мужчину за горло. — Давай, давай, вылезай! Я знаю, что ты здесь! Когда я встряхнул его, рот у него открылся и выплюнул какую-то белую вату. Я отскочил. Черт, что это? Гроверс только застонал. — Биллин... Я битый час трудился, подкладывал ему за щеки, чтобы у него был здоровый цветущий вид. Теперь опять все ввалилось. Опять начинай все сначала. Извините, я не знал, но, думаю, мы близки к цели. Откройте другой гроб, пожалуйста. Сами откройте. Это просто отвратительно. Не знаю, почему я разрешил вам. Я, наверное, свихнулся. Я подошел и открыл сосновый гроб. Заглянул. И не мог оторваться. Я не верил своим глазам. Это что, такая шутка, Гроверс? Так не шутят, это вовсе не смешно. Тело, вытянувшееся в гробу, было мной. Гроб был обит бархатом, и я улыбался восковой улыбкой. На мне мятый темно-коричневый костюм, а руки сложены на груди и держат белую гвоздику. Я обернулся и посмотрел в глаза Гроверсу. Это что за чертовщина? Где вы его раздобыли? О, это мистер Эндрю Дуглас скоропостижно скончался от инфаркта. Несколько десятилетий он был одним из активнейших членов местной общины. «Это фуфло, Гроверс! этот жмур Я! Я! Ерунда!» — сказал Гроверс. Он подошел к гробу и заглянул внутрь. «Это мистер Дуглас».